Он ехал на коне вдоль ветхих стен постройки и через каждые несколько саженей останавливался, прикладывал ладони к арту и звал: "Майра, майра!" Неожиданно у коня под ногами, как волчок завертелся маленький оборванец. "Майра", говорил он, указывая то на свою пустую ладонь, то тыча пальцем куда-то в сторону. Саша сунул мальчонке монетку, та моментально скрылась у него за щекой, и, взяв коня под усцы, парнишка повел Лаврова вдоль сарая. Они обогнули городскую стену, и вдруг мальчишка, как сквозь землю, провалился. Зато, как из-под земли, возникли трое крепких мужчин, размахивающих перед лошадиной мордой толстыми дубинами. Саша, недолго думая, досталась из-за пояса пистолет, однако ни на кого из нападающих это не подействовало. Коня уже держали под узцы, Сашу тянули за ноги. Выстрел получился оглушительно громким из-за эха, прокатившегося от городской стены до склона ближайшей горы. Нападающие бросились в рассыпную. Саша спрыгнул с коня, схватил одного за грудки. Майра!-грозно сказал он мужчине. Кайргя? Примечание. Кайргя? Где? по-узбекски. Он старательно запоминал слова, которые могли бы ему пригодиться в дороге. Мужчина махнул куда-то рукой, но прежде чем посмотреть, куда он показывает, Саша изловчился и заломил ему руку так, что тот согнулся пополам. Предусмотрительность еще никому не мешала. Вдали, там, куда показал разбойник, Виднелась светхая, одинокая лачуга. На пороге стояла женщина. Саша отпустил мужчину, и тот кубарем откатился от него. Желание еще раз подступиться к чужеземцу, похоже, никто больше не испытывал. Саша направился к женщине, которая, правда, уже скрылась в доме, если так можно назвать убогое строение, служившее ей укрытием. Лавров не стал окликать ее, а смело переступил порог и замер. На полу, в центре единственной комнаты, заваленной всяким хламом, неподвижно лежала змея. Покровский предупреждал, что здешние края кишат разными ядовитыми насекомыми и змеями. Но до сих пор Саша видел лишь полоски змеиных следов на дороге. К тому же змей такой величины ему встречать еще никогда не доводилось. Он долго не мог отвести взгляда от живого подрагивающего клубка. По спине бежала стройка пота, в животе ощущалась отвратительная пустота. Женщина стояла в углу комнаты и с интересом разглядывала чужака. Неожиданно она подхватила змею и бросила ее в корзину. Оттуда раздалось шипение, взметнулись несколько серых блестящих колец, но и только. Саша перевел дыхание и как можно вежливее спросил, «Вы Майра?» «Майя!» — кивнула женщина с достоинством. «А?» — она ткнула в него пальцем. она говорила с трудом, ворочая языком. Но так старательно выговаривала слова, что Саша наконец понял. «Цыган? Нет, вовсе нет. Я...» Иган!" заволновалась Майера. «Вижу?» «Хорошо», — сразу же отозвался Саша, не собираясь спорить с этой полоумной. «Будь по-твоему, пусть цыган. Мне нужно найти дорогу в Мавераннахр!» Он не договорил. Женщина отшатнулась к стене и потянулась к корзине. «Подождите, не делайте этого. Я ищу свою невесту. Мне нужна только лишь девушка, девушка с севера, которую увезли туда силой». Майра замерла и прикрыла глаза. Саша перевел дыхание, тер пот со лба. Ему пришлось ждать достаточно долго, пока Майра не открыла глаза и не сказала. «Меня тоже силой пеклятый маф".